Маликорн иногда задавал себе вопрос, почему его приняли и впустили беспрепятственно, тогда как на его глазах очень многие приезжие получили отказ. Особенно поражало его то, что манекан, такой знатный велиможа, которого, по его мнению, должны были уважать все, был самым бесцеремонным образом выпровожен со словами вос, so «Не знаем вас», когда хотел покормить свою лошадь в красивом павлине.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 если он не написал вам нет то он написал мне а, -а, -а. да а в каких выражениях посмотрим сходятся ли его письмо с устными его указаниями вот что приблизительно было в письме господину содержателю гостиницы красивый павлин вы вероятно предупреждены что в вашей гостинице назначено свидание нескольких важных особ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 Хозяин ушел. Оставшись один, Малекорн стал рассуждать следующим образом. Только господин Дегиш или Маникан могли написать хозяину красивого павлина. Господин Дегиш желая заручиться помещением вне дворца на случай успеха или неуспеха, а Маникан по поручению господина Дегиша. Вот что должно быть придумали господин Дегиш или Манекан.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 Который мы подробно описали в предыдущих главах, вместе с последовавшей за ним ночью. В эту ночь Маликорн сидел у окна, чтобы освежиться. Было уже очень поздно, как вдруг показался манекан верхом на лошади, озабоченно и недовольно озиравшийся во все стороны. Наконец-то! сказал себе Маликорн, с первого взгляда узнавший манекана. Наконец он является занять свое помещение, иными словами, мою комнату. И он окликнул манекана. Манекан поднял голову и в свою очередь узнал Маликорна. Ах, черт возьми! произнес он, и лицо его просветлело. Как рад я встретиться с вами, Маликорн. Я разъезжаю по Фонтенбло в напрасных поисках трех вещей: Дагиша, комнаты и конюшни. Что касается Дагиша, то я не могу дать вам о нем ни дурных, ни хороших сведений, потому что я не видел его. Комнаты и конюшни дело другое. А, -а, а, да, ведь они были оставлены здесь. Оставлены кем? Вами, мне кажется. Мной? Разве вы не заказали здесь помещение? И не думал даже. В этот момент на пороге вырос хозяин. Есть у вас комната? спросил манекан. Вы изволили заказать ее, сударь? Нет. В таком случае комнаты нет. Если так, то я заказал комнату, сказал манекан.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 «Этот господин — не мой друг». Хозяин так и подскочил. «Я его не знаю», — покачал головой приезжий. «Как!» — вскричал содержатель гостиницы, обращаясь к Маликорну. «Как? Вы не друг этого господина?» «Разве вам не все равно, раз вам заплачено?» — величественно проговорил Маликорн, передразнивая незнакомца.